кусает простынь, но нясудит. В командировочной забился в угол, не спит, сусурит. О чём он думает под шёпот в ухо. Они уснули. А ням качаться, не спать, а родителям не спать, соседям какое счастье.